Письмо 49-е. От Сисили Воланш к кавалеру Донсини. «Я не ветреница и не обманщица, сударь, но достаточно было, чтобы мне разъяснили мои чувства, и я тотчас же поняла необходимость их изменить. Я дала в этом обед Богу, а затем я принесу в жертву ему и мои чувства к вам, которые из-за вашего духовного звания становятся еще преступнее. Я отлично чувствую, что мне это будет больно». и не стану скрывать, что с позавчерашнего дня плачу всякий раз, как о вас думаю. Но я надеюсь, что милосердный Бог пошлет мне нужные силы, чтобы вас забыть, ибо я молю Его об этом и утром и вечером. Я даже жду от вашей дружбы и порядочности, что вы не станете пытаться поколебать благое решение, которое мне внушили, и в котором я стараюсь оставаться непреклонной. В соответствии с этим я прошу вас быть столь любезным и больше мне не писать, тем более что... «Предупреждаю заранее, отвечать я вам не буду, и вы только принудите меня сообщить обо всем маме. А это уж совсем лежит меня удовольствия видеть вас. Это не помешает мне сохранить к вам всю привязанность, какую можно питать, не делая ничего дурного, и я всей душой желаю вам всяческого счастья. Я отлично чувствую, что вы уже не станете любить меня так, как раньше, и что, может быть, вы вскоре полюбите другую больше, чем меня». Но это будет только лишней карой за проступок, который я совершила, отдав им мое сердце, которое я должна отдать лишь Богу и моему мужу, когда я выйду замуж. Надеюсь, что милосердие Божие жалится над моей слабостью, и на мою долю выпадут лишь такие страдания, какие я в силах буду перенести. Прощайте, сударь. Могу уверить вас, что если бы мне позволено было любить кого-нибудь, я любила бы только вас. Вот и все, что я могу вам сказать. и, может быть, это даже больше, чем следовало бы, из 31 августа семьсот 17...